Торг долился часа два, очень быстро перейдя от цен к порядку оплаты, ибо ничего ценного у викингов с собой не имелось, а пленных они надеялись получить прямо сейчас. Вскоре был найден совершенно неожиданный выход. Ярл Стурлаук согласился остаться до лета в заложниках. Пленных и раненых Бьярм давали немедленно. Нурманы уходили... А после открытия моря побратимы военачальника поклялись привести выкуп. Этот вариант устроил всех. Князю Горнату было проще кормить и охранять одного пленника, нежели полусотню. Викинги возвращались со славой, не бросив товарищей. На землю Бьярмов опускался мир. Воины положили мечи на землю, поклялись не причинять вреда друг другу. ни в холмогорах, ни окрест, после чего ворота отворились, и скандинавы торжественно вошли в город, чтобы счесть и осмотреть своих менее удачливых товарищей. Вечером в Детинце князь Горнат устроил для дружины и врагов, сделавшихся теперь гостями, буйный пир. Возле котлов, у которых запекались кабани и туши, Вокруг котлов, полных копченой, соленой, печеной семги, после полных вина бочек, вчерашние противники обнимались, пели, вспоминали, как лихо били друг друга мечами и топорами, бросали камни и уворачивались, полили и тушили огонь, как ловко хитрили и обманывали, прорываясь в город или заманивая в ловушки. Викинги притащили сюда и свои немудренные запасы, угощая хозяев окулятиной и размоченными грибами, крепким пивом и еще более крепким вином, взятым с собой в дальний поход. Не назад же все это теперь тащить. Среди общего шумного веселья с братанием и запеванием песен к ведуну подошел перун. Сел напротив с двумя полуведерными ковшами вина. — Ловок ты, смертный, я тважен признаю. Бог поставил один из ковшей перед серединным. А еще ведаю я, что ты для дочери моей, Магуры, сделал. — Молодец. Давай выпьем, смертный, за отвагу мужей настоящих. Вражды между нами нет, ибо сварок великий ее запретил. Мешает тебе в пути твоем я не стану, ибо каждый должен получать то, чего заслуживает. Давай выпьем. У настоящего воина не только мы друзья, но и враги должны быть достойными, такими, что уважение внушают, а не жалость. Здоровье твое, Ведун, по имени Олег. Пей. Твое здоровье, великий справедливый громовержец Перун. Не стал отказываться средин, поднял свой ковш и ударил ему край ковша верца. Пусть каждый получит то, чего достоин. — Эту клятву я утверждаю, — вскинул ковш Перун. — До дна, до дна, — согласился ведун. Проснулся ведун на палатях. Это означало, что до постели он все-таки добрался. И не просто добрался, но еще и залез на качающуюся под потолком полку. Человеку, напившемуся до беспамятства, подобные подвиги не по силам. Однако Олег совершенно не помнил ничего из вчерашнего вечера. Да и голова болела так, словно возлияния длились всю ночь, не ведая никаких ограничений. Осторожно спустившись вниз, в середин пробрался между бесчувственными телами, развалившимися на полу, на лавках, столе да и вообще везде, где имелось хоть немного свободного места. Найдя бочку с питьевой водой, ведун достал свою серебряную ложку, почерпал, напился. Морщаясь от боли в голове, выбрался на двор. Здесь, что вполне ожидаемо, тоже валялись тут и там вокруг прогоревших костров упившиеся држинники. Они причмокивали, похрапывали, вздрагивали во сне, иногда пытались что-то говорить и даже петь. Олег добрел до бочки с соленой рыбой, отрезал от лежащей на дне тушки пару кусков, сжевал. Запил угощений, стоящий рядом бочки с брагой, огляделся. Все было как всегда. Как всегда, после разгульных пирушек, ратных добрых молодцев, когда вино и мед без счета, угощение без края. Но что-то все же показалось середину странным, неправильным. Он зачерпнул еще мутной пенистой браги, И спил, водя глазом по двору, и вдруг его обожгло. А где нурманы? Пили вместе, ели вместе, веселились вместе. Почему тогда храбрые бьярмы лежат везде в повалку, а викинга нигде нет ни одного? В голове зашумело, закружило, пополз туман, и с этой мыслью ведун снова провалился в сон. Второй раз он очнулся на крыльце, продрогший до полусмерти. Солнце уже клонилось к закату, а детинец по-прежнему остался тихим и сонным. Вот только дружинники вроде на других местах лежали, а содержимого в бочках и котлах поубавилось. Ква! Поднявшись, встряхнулся Олег, покрутил руками, попрыгал, приходя в себя, громко позвал. Эй! Есть кто живой? Слышит меня кто или нет? Да что за электрическая сила? Понять, что случилось, Семи пядей во лбу не требовалось. Сонное зелье в вине и пиве — Вот и вся хитрость. Приходя в себя с больной головой, Воины шли похмелиться и засыпали снова. Бедун, сообразив, в чем дело, Направился к бочкам, чтобы вылить отраву, но оказалось, что опоздал. Все, что было на дворе, мельного, дружинники, пока он спал, выхлебали до дна. Осталась только закуска. Олег, отрезав себе еще рыбы, присел на чурбак, осмотрелся, позвал еще раз. — Есть кто живой? — Эй, служивые! Пару человек сонно хрюкнули в ответ. кто-то сонно замычал, тем все и кончилось. — Электрическая сила! — раздраженно сплюнул Средин. — От викинги, от паразиты, а поили. И Перун тоже хорош. За здоровье, за врагов, за уважение. Как ни странно, особой злобы на подлых скандинавов виду не испытывал. Наверное, потому что не видел вокруг ни одного убитого или раненого. Нурманы дали клятву никого в городе не трогать и обещания сдержали. Выходило, что при всей подлости люди честные и верить им можно. А что усыпили, так всего условия клятвы не оговаривались. Подкрепившись, Олег описал круг по двору, но делать здесь было совершенно нечего. Спать, понятное дело, тоже не тянуло. Хватит уже, выспался. Ведун поправил пояс, встряхнул и накинул на плечи налатник. Выбрался за ворота детинца. Прошагал по тихим улицам города. Перед военной угрозой Биармы, похожие мирных жителей вывезли. Вышел через резные ворота, направленные на огороженное частоколом святилище. Натоптанный по льду тропой дошел до острова, ступил на священную землю храма Золотого Идола. Здесь тоже стояли бочонки и котлы, возле которых спали в разных позах люди в меховых одеждах. Чуть дальше в центре святилища поднимался широкий пологий холм высотой в полтора человеческих роста, а на нем на нем темнело. Свежевыкопанная землей прямоугольная выбоина. Золотой идол исчез. Чёртов Перун! Олег поднял глаза еще выше к небесам, они начали темнеть. Вечер. Поднимать тревогу бесполезно. Все равно затевать погоню уже поздно.